эту главную мечту, пачкали грязью и отвлекали от нее внимание. Но теперь наступает время, когда техника дает нам возможность осуществить ее. Он медленно выдохнул дым. Существует популярное заблуждение, что человек это что-то среднее между скотом и ангелом. В действительности человек находится в процессе движения от скота к божеству. Самая жгучая потребность человека — всемогущество. Да, не религия, не любовь, не духовность — все это куски хлеба с подливкой, благо, которые мы придумываем для самих себя, ввиду того, что ограниченность нашего существования отвращает нас от другой мечты — приблизиться к божеству. Когда мы появляемся на свет и сучим ножками, мы — божество. Вселенная — это границы наших чувств. Когда мы становимся старше, когда узнаем, что Вселенная — это не только мы сами, это становится глубочайшей травмой нашего существования. Хирн поправил воротник рубашки. «Я бы сказал, что всемогущество — это именно ваша самая жгучая потребность. Вот и все. И ваше тоже, Роберт, независимо от того, признаете вы это или нет». От иронической нотки резкий голос Хирна чуть смягчился. «Какие моральные выводы полагается мне извлечь из всего этого?» Испытываемое Камингсом напряжение несколько ослабло. Помимо всех других приятных ощущений от этой беседы с Хирном, он почувствовал огромное удовлетворение от того, как излагал свои мысли. «Я пытался внушить вам, Роберт, что единственная мораль будущего — Это мораль силы, и человек, не способный приноровиться к ней, обречен. У силы есть одна особенность. Она действует только в направлении сверху вниз. Слабое противодействие на среднем уровне усиливает это действие силы сверху вниз, и она сметает на своем пути все. Хирн внимательно рассматривает свои руки. Пока мы еще не в будущем, а в настоящем, «Можете рассматривать армию как прообраз будущего, Роберт!» Хирн взглянул на часы. «Время идти обедать!» «Вы пойдете обедать только тогда, когда я скажу, что вы свободны!» «Так точно, сэр!» Хирн медленно пошаркал подошвами ботинок по полу, и спокойно, с некоторым сомнением, посмотрел на генерала. «Вы швырнули сегодня сигарету на пол!» Хирн улыбнулся. «Я так и знал, что весь этот разговор затеян с определенной целью. Для вас это было очень просто, да? Вас обидел какой-то мой поступок, и вы дали волю ребяческому раздражению. Но это такая вещь, которой я не могу допустить». Генерал держал недокуренную сигарету и, продолжая говорить, слегка помахивал ею. Если я брошу на пол, вы подберете? Я думаю, что пошлю вас в таком случае к черту. Это интересно. Я слишком долго потворствовал вам. Вы просто не можете поверить, что я говорю серьезно, да? А не хотите ли вы знать, что если не поднимете окурок, я отдам вас под суд, и вы можете получить пять лет каторжной тюрьмы? Хватит ли вашей власти, сэр? Хватит. Это, конечно, будет нелегко, ваш приговор будут пересматривать, а после войны меня, возможно, покритикуют, это может даже принести мне неприятности, но меня поддержат, меня должны будут поддержать. Даже если вы, в конце концов, выиграете, вам придется просидеть в тюрьме один или два года, пока все это будет решаться. А не думаете ли вы, что поступить так это крутовато? Не крутовато, а очень круто, но так и должно быть. Существует старый миф о божественном вмешательстве. Вы богохульствуете, и вас поражает удар молнии. Это тоже крутовато. Если наказание полностью соответствует проступку, это признак того, что власть становится дряблой. Единственный способ создать атмосферу благоговейного страха и покорности, это применять безмерную, непропорционально большую власть. Имея это в виду, как вы будете действовать, Хирн заерзал на стуле. «Я возмущен. Это нечестное предложение. Вы устанавливаете разницу между нами, прибегая... Вы помните, когда я прочел вам лекцию о человеке с пистолетом? Да. Ведь это не случайно, что я облечен властью. Не случайно и то, что вы оказались в подобном положении». Будь вы более осторожны, вы не швырнули бы окурок. Вы не сделали бы этого даже в том случае, если бы я был хвастливым дураком, генералом обычного сорта. Вы просто не совсем верите в серьезность моих слов, вот и все. Возможно, Каммингс швырнул сигарету к ногам Хирна. — Итак, Роберт, полагаю, что вы поднимете ее, — сказал он спокойно. Наступила длинная пауза. Каммингс почувствовал слабую боль в груди от участившихся ударов сердца. «Надеюсь, Роберт, вы поднимете сигарету ради себя самого». Он еще раз взглянул Хирну в глаза. Хирн начал медленно сознавать, что генерал искренен. Об этом красноречиво говорило выражение его глаз. На лице Хирна отразилась целая гамма противоречивых чувств. Если вам хочется поиграть в игрушки, медленно сказал он. Впервые, насколько помнил Каммингс, голос Хирна звучал неуверенно. Через одно-два мгновения он наклонился, подобрал окурок и бросил его в пепельницу. Каммингс заставил себя посмотреть в пылающую ненавистью глаза Хирна. Он почувствовал неизмеримое облегчение.